Глава 24. 1-0 в пользу беглой магини. Ранним утром того же долгого дня. Олеся проснулась на рассвете от неприятного предчувствия. Тем более неприятного, что засыпала она в прекрасном настроении после отлично проведенного с парнями подпольщиками выходного дня, обогатившего ее еще на семь грохов, благодаря прошлым регулярным посещениям Петербургского шахматного клуба. Она лежала на мягкой роскошной постели, смотрела на поднимающееся из-за горизонта красное солнце и не могла избавиться от давящего ощущения в голове и мерзкого чувства обреченности. С чего-то интуиция сегодня с утра покоя не дает. Поняв, что заснуть не удастся, Олеся спрыгнула с кровати и оделась в милое платьице, купленное вчера для сестры в портновской лавке после шахматного выигрыша. С того же выигрыша она приобрела недорогой амулет связи, которым ее тут же обучили пользоваться. Ник предлагал вечером купить ей самый лучший амулет и обеспечить ее полным гардеробом. Но она решительно отказалась, предупредив радушного рейта, что как только обретет имя собственное, сразу арендует хороший дом в центре. Благо что средств у нее было достаточно. Ник неохотно согласился с тем, что она будет жить отдельно пообещав сходить вместе с ней в знакомое ему агентство, чтобы у служащих конторы точно не возникло подозрений. «Но ты должна понимать, что они сочтут тебя моей любовницей», — предостерег он. «Мне безразлично, кто что подумает. Мне важно лишь то, что есть на самом деле», — веско ответила Олеся. «Если мне для легализации в вашем мире надо числиться твоей содержанкой, то так тому и быть» но обеспечивать себя я буду самостоятельной любовницей, не буду. Да, у меня записан твой категорический отказ от этой должности. Я каждый раз впадаю в грусть и меланхолию, перечитывая этот абзац». Лукаво прищурился Ник, вызывая ответную улыбку и чувство глубокой признательности у Алисы. Олеся. Олеся улыбнулась и сейчас, вспоминая волевое и привлекательное лицо Ника. «Мне нельзя всерьез увлекаться мужчиной», — напомнила она себе. Это совершенно безнадежная затея, но почему-то становится особенно горько, когда глубокие бархатные карие глаза лучатся симпатией. От их задурного прищура разбегаются тонкие морщинки, красиво очерченные губы складываются в улыбку. «Ах, Алиса, холодной воды тебе зашиворот. Думай о чем нибудь другом». В тихом спящем доме она спустилась на первый этаж. За низким витражным окном промелькнул силуэт крупной собаки, и Олеся поежилась, вспоминая, как кормила этих псин, вместе с Ником утром и вечером. Собаки по-прежнему зло облаивали ее, но она продолжала ласково говорить с ними и кидать им в вольеры вкусные кусочки. Надеясь не подружиться с ними, с ее проклятием это было невозможно, а усмирить собственные страхи в отношении собак. Если, не дай бог, ей придется столкнуться с ними на узкой садовой тропинке, она не хотела, чтобы слепой ужас обратил ее в паническое бегство и лишил возможного мизерного шанса на спасение. Правда, в последнее время Олеся мерещилась, что собаки лают не так яростно, как раньше, а как бы желая выслужиться перед хозяином. Но это, конечно, были только ее фантазии. Она просто привыкала к виду этих псен. Пройдя в кухню, Олеся налила себе воды и залпом выпила целый стакан. Но комогу в горле не желал уходить. Под окном кухни снова промелькнули собаки и послышались чьи-то приглушенные голоса. Исполненная любопытство Олеся шагнула к двери черного хода, ведшего из кухни в сад и к задней калитке в ограде. Выиграв в споре с собственными тактичностью и вежливостью, она приникла ухом к замочной скважине. Листы с формулами Хольер доверил первому дознавателю. «Я сделаю все возможное, чтобы подтолкнуть того, вынести их из управления». Донеслось до Олеси. Давление в ее висках стало сильнее, накатило чувство дезориентации в пространстве. И прежний голос произнес: «Ник, у нас появился слушатель. Ого, как интересно. Ощущение разумного присутствия есть, а мысли и память я считать не могу». Ахнув, Олеся попятилась прочь. К двери черного хода приблизились шаги. Тот же незнакомый голос сказал. «Удивительно сильный ментальный блок. Ник, признайся честно, что за мага ты прячешь?» «Магиню, хоть и не совсем магиню. Неужели это Олеся?» Ник свистнул собак, велел сидеть и открыл дверь. Три оскаленные морды псов попробовали сунуться в кухню, но от резкого окрика хозяина сдали назад и уселись на задние лапы, мятя хвостами. Коре глаза Ника вновь с ледяным интересом осматривали Олеся как незнакомого человека. Потом в их глубине что-то дрогнуло, выражение чеканного лица немного смягчилось. Ник сказал. «Не бойся, что встала так рано». «Не спалось, за водой пришла», — хрипло ответила Олеся, переведя взгляд собак на второго мужчину спокойно стоявшего рядом со страшными псинами и почесывавшего за ухом ближайшего к нему пса. Собакам этот человек был хорошо знаком. Зверей не пугала даже черная маска, закрывавшая его лицо, позволяя разглядеть лишь цвет его глаз в прорезях маски. Глаза были серые и вроде бы добрые и улыбающиеся. Но Олеся невольно отступила на шаг. От незнакомца у маски повеяло чем-то чужеродным. Какой-то холодной, нечеловеческой злобой. Или ей померещилось. Пока Ник тихо объяснял своему раннему гостю, кто такая Олеся и в чем заключается ее особенность, этот гость сверлил девушку пристальным взглядом, когда Ник закончил, свой он кивнул и сказал Хорошо, что иномерное гость я так благородна, что думает не только о собственной шкуре, но и о спасении своих друзей. Ее должна заинтересовать возможность запуска стационарного межмирового портала, способного вернуть домой всех рабов Греблина. Не так ли, Олеся? Дождавшись ее подтверждающего кивка, человек в маске сказал. «Предлагаю подумать, как использовать уникальные свойства Олеся для благого дела. Уметь начисто стирать память и при этом не излучать магии. Идеальное сочетание для шпионки». «Олеся, что вы знаете о верхушке тайной канцелярии, помимо того, что ее главой является Ир Хальер?» «Ничего. Тогда давайте побеседуем и немного повысим уровень вашей осведомленности. Наш гостеприимный хозяин выделит нам место в гостиной. В данный момент вам важно знать, что первого дознавателя зовут Лоурес, и он предпочитает не содержать постоянных любовниц, а встречаться с дорогими куртизанками». «И еще один важный момент. Я хорошо знаю того, кто подвозит к нему девушек, и могу дать вам соответствующую рекомендацию. Готовы проникнуть в логово врага под видом легкомысленной особы». Ник недовольно нахмурился и хотел вмешаться, но его остановили повелительным жестом. Олесе ничто не угрожает. Ей достаточно скрыться в ванной комнате на три минуты. Вполне обычное дело для дамы перед встречей с клиентом. И Лоурес забудет о ее существовании. А уж дальше надо действовать по обстоятельствам. Я начерчу план комнат в доме Лоуреса, и мы обсудим пути вашего ухода из него и как нам выманить первого дознавателя из его комнат. Давай, Алисе, время осмотреться и сбежать. Ник, ты прекрасно понимаешь, как важно нам заполучить эти бумаги. «Единоличное владение тайной портала слишком сильно укрепит власть Хальер». Ник потемнел лицом, согласно кивнул. Желание насолить давнему врагу, подозреваемому в убийстве дочери, пересилило в нем прочие чувства. Никогда не пробовала себя в роли шпионки. Дрожащим голосом заметила Олеся, сообразившая, что ее хотят использовать для кражи важных документов. «Необычные обстоятельства требуют нетипичных действий. Вы же хотите спасти своих друзей?» Голос незнакомца зазвучал проникновенно и сочувствующе. «Да, но что именно я должна найти в доме первого дознавателя?» «О, это я объясню». Слуги бегали по дому в суете каждодневных дел. Солнце вовсю заливало светом зеленый сад, когда гость в маске наконец-то сбежал со ступеней крыльца и скрылся во мраке кареты без опознавательных гербов и монограмм. Ник с Олесей остались стоять на верхней ступеньке. Развернувшись, Ник обхватил Олесю за плечи, прижал к себе и взволнованно прошептал, склонившись к ней. «Если что-то пойдет не так, как мы задумали, и ты останешься наедине с ищейкой, не сумев вовремя скрыться, то помни. Лоурес — благородный, добропорядочный человек». Тебе достаточно будет сказать «нет», и он отпустит тебя. Хорошо рассуждать о благородстве мужчины, которого знаешь лишь по встречам в высшем обществе и отзывам, равных ему по положению людей. В общении с представителями низов он может быть не столь благородным, — хладнокровно размышляла Олеся, не верившая в сказки со счастливым концом и добропорядочность власть имущих. Ник заметил ее скептицизм и сказал еще тише. Тебе вообще нет нужды так рисковать. Кустарное производство порталов ликвидировано подчистой тайной канцелярией только в Велейской империи. А на другом материке портал можно нелегально достать. Я арендую скребл, отвезу тебя в Лермейскую империю и куплю тебе одноразовый портал. Ты вернешься домой и забудешь наш мир, как страшный сон. Я давно знаю об этой возможности сбежать. «Я читаю газеты, книги и слышу много разговоров», — усмехнулась Олеся. «У меня достаточно средств, чтобы самой купить портал. Не хватало только официальных документов для аренды скреба. Но дело не только во мне. Ты готова рискнуть ради незнакомых тебе людей, заточенных на острове». По-прежнему тихо обронил Ник, все так же склонив к ней темноволосую голову. Это действительно уникальные научные разработки. Только и прошептала Олеся, не желая обсуждать очевидное. Да, это формула гениального изобретения. Заклинание, активирующего древний портал. Имея на руках эти формулы, мы сможем открыть стационарный портал в другие меры. Ник распрямился и широко улыбнулся. То есть мне реально предлагается украсть последнее изобретение Хольера? У Олеси вырвался нервный смешок. «Да», — торжественно подтвердил Ник. «Если мне это удастся, то на быструю и безболезненную смерть в лапах главы тайной канцелярии. Можно не рассчитывать. Мне гарантированно уготовят долгие муки, чтобы тысячекратно успела раскаяться в содеянном», — признала олеся и сказала. «Не забудь записать это в своей тетради и прикрыть моё отступление». Пошли тренироваться в управлении глайдером. Я видела, как это делала Риса и в своем мире умела водить автомобиль. Так что в этом запасном пункте плана проблем не предвижу. В густых сумерках Олеся, кутаясь в яркую накидку, стояла рядом с Рисом у входа в небольшой сквер в центре столицы. Искреся она ушла подземным ходом, а на лесной опушке ее поджидали Ник и Рис. Отвести Олесю к клиенту должен был Рис. Богатый и знатный Рейд Дирас был слишком известен в столице и выглядел бы странно, поставляя знакомым девочек по вызову. Если бы не зародившиеся в креси дружеские отношения, Олесе стоило бы поразмыслить о переезде в другой город. Но Креси стал уже знакомым и почти родным городком, в котором ей столько довелось пережить, что жаль было с ним расставаться. После тысяч жалоб горожан на активность щеек пошла на умбль. Все улочки и переулки городка она успела хорошо изучить на карте и осмотреть их в реальности, чувствуя себя увереннее в знакомой обстановке. А переселяться в другое место? Какой смысл? Если сегодняшняя шпионская вылазка пройдет успешно, тайная канцелярия будет в курсе, что она покинула креси. Так что усиленно искать ее именно там перестанут. Смотря на столичные огни, Олеся собиралась с духом для предстоящего дела. Да, они постарались все учесть. Тайный покровитель в маске поклялся сделать все мыслимое и немыслимое. И после обеда сообщил по амулету, что бумаги вынесены из управления тайной канцелярии И находятся в доме первого дознавателя. Так что все идет по плану. Лотерея тоже была опасной аферой, но не настолько. Дрожала Олеся, зябка кутаясь в накидку. Зачем я согласилась? А что мне оставалось делать? Постараться трусливо улизнуть на землю и влачить там тихое существование в компании кошек? Или не рисковать с нелегальными порталами, а смириться с тем, что навсегда останусь в этом мире и мыкаться тенью по углам всю жизнь, обманом зарабатывая на хлеб и прячась от ищеек? Незнакомец в маске мигом сообразил, как по максимуму меня использовать. И я не верю ни на груш его добреньким глазам. В случае чего он без раздумий избавится от меня, как от опасного свидетеля. Моя интуиция буквально вопит, что от этого типчика надо держаться как можно дальше. А я привыкла доверять ей. В этом незнакомце в маске я не уловила никаких эмоций. Он менталист и умеет их так прятать, словно эмоций его вовсе нет но настораживает именно то, что он считает нужным их скрывать. Эх, если бы я могла положить ему руку на грудь, как советуют учебники магии для усиления степени, прочувствования человека, то имела бы шанс пробиться под его блоки, наверное. все таки много сходства у моих способностей с ментальной магией. Но кто бы мне дал положить руку ему на грудь? Незнакомец в маске менталист и сразу распознал бы мои мотивы. Плохо, что Ник — стихийник. Он не ощущает ничего подозрительного в своем высоком покровителе. Искренне верит в его стремление сделать мир лучше. Нику не следовало связываться с этим коварным благодетелем. Но ему затмили разум жажды, мести и красивые слова о благе для страны и народа. О свободе для рабов греблина. Куда ни кинь, всюду клин. С одной стороны, ищайки хольера, с другой — не менее опасный высокопоставленный сообщник, точно преследующий собственные цели, никак с моими интересами не связанными, да и с интересами Ника, полагаю, тоже. Кругом одни темные личности, только ребята-подпольщики честные, но наивные юнцы, которых используют стремящиеся к власти корыстолюбивые негодяи. Я вляпалась не просто в феноменальные неприятности, а в смертельную борьбу в самых верхах местной элиты размышление олеси прервало остановившийся рядом укрытый конный экипаж кучер окинул ее взглядом и довольно присвистнул да красотка от чего и говорить ждать ее будешь парень или на всю ночь девица у первого дознавателя останется рис удержал на лице каменное выражение начинающего сутенера и отрывисто ответил на все ждать не надо Он подсадил Олесю в карету, залез следом, сжал ее ладошку. «Ох, не следовало нам вовлекать тебя в это дело», — прошептал он. «Век себе не прощу, если что с тобой случится». «А ты не записывай ничего, и прощать будет нечего. Все мигом забудется», — не удержалась от едкой шпильки Олеся. И тут же раскаялась в сказанном, увидев его исказившееся лицо. «Прости». Формулы активации портала действительно нам необходима. Лично мне необходима. Я сама приняла это решение, сама его реализую. Я хочу вернуться домой и ребят спасти. Я поклялась себе сделать все для этого, еще до того, как встретилась с тобой. И не откажусь от дарованного судьбой шанса. Мне терять нечего, Рис, так что выше голову. Добро всегда побеждает зло, верно? Так что мы на стороне победителей. «Мы не бросим тебя одну. Все хорошо продумано», — как заклинание повторил Рис. «На рейте Дераси лица нет. Так он за тебя переживает. Ты ему очень нравишься, Олеся». «Нет, мужчина, которому очень нравится девушка, не отправит ее в спальню другого мужчины», — с горечью ответила про себя Олеся. Но встряхнулась и приготовилась действовать. Она... «Одиночка. Ей нужен межмировой портал. Она добудет формулы его активации, Все остальное второстепенно. Она потом хорошенько подумает, кому стоит отдать формулы секретного открытия Хольера». Карета остановилась у богатого дома, похожего на дом Ника в Креси. Пока Рис выходил и открывал лесе дверцу, крыльцу подлетел и осадил взмыленного коня всадник, держащий в руке тонкую папку. «Последний отчёт из Греблина, господин первый дознаватель. Велели доставить на дом», — крикнул всадник. К нему вышел степенный дворецкий и принял папку. А к Алисе уже спешил молодой высокий мужчина, бросивший на ходу курьеру. «Почему так поздно?» Вносили изменения ждали завершения какого-то эксперимента», — ответил курьер, коротко поклонился и ускакал. Мужчина, подойдя к Олесе и поцеловав ей ручку, велел дворецкому. «Отнеси отчет в мой кабинет и больше меня не беспокоить». После чего кинул рису блеснувший в свете магических фонарей золотой рог. «Свободен. Девушку отвезут, куда она скажет». Рис поспешно отвернулся, скрывая зло сжатые челюсти и недобрый блеск в глазах. Махнул рукой, забрался в карету и уехал. А Олеся посмотрела в лицо того, кому, возможно, ей вскоре придется говорить несколько запоздалое «нет». «Угу, скажу «нет» и верну ему золотой, благо все мои сбережения при мне». «Я лесопуганная», — усмехнулась про себя Олеся. Лицо первого дознавателя было сухим, суровым, приветливая улыбка мало смягчала жесткость черт. Да, не хотелось бы Олеся проверять его реакцию на свой отказ от интимного продолжения встречи. Добро пожаловать в мой дом, вы дивно прекрасны, произнес первый дознаватель. Я планировал работать до поздней ночи, но рад, что Кравер меня переубедил. Меня зовут Лоурас, прелестная незнакомка. Алися улыбнулась, смотря в темные глаза. Алися, представилась она. Удивительное имя. Не слышал такого раньше. Но в таинственной красавице все должно быть необычным, не так ли? ответил на ее улыбку Лоурес. Он явно решил, что имя вымышленное. Он повел Алису в дом, галантно поддерживая под руку, словно встречал не куртизанку, а дочь богатого соседа. Правда, дочь соседа он бы точно не привел прямиком на второй этаж в свои личные комнаты, в небольшую гостиную, где распахнутая дверь демонстрировала убранство спальни и широкую кровать под парчевым одеялом надежду, что на Олесю не накинутся с порога, внушал столик, сервированный вазочкой с печеньем, коробкой конфет, бутылкой вина, двумя бокалами и свечами. «Позвольте помочь». Жаркое дыхание коснулось шеи Олеси, когда Лоурес, стоя за спиной, склонился к ней, снимая с девичьих плеч накидку и бросая ее на спинку стула. Обнажившегося плеча коснулись горячие губы, И Олеся непроизвольно вздрогнула от страха. «В самом деле новенькая», — мурлыкнул Лоурес. «Что-то ты слишком пугливая. От тебя хоть и не сильно, но веет страхом». «Дурочка, забыла, что он менталист?» «Олеся, соберись немедленно. Первое. Нельзя оставлять накидку на видном месте у входной двери. Второе. Открыто смотри ему в глаза». Ищейка развернула ее лицом к себе. Взгляд его стал цепким и очень серьезным. «Тебя же не заставили прийти ко мне?» — спросил он. «Нет, я пришла по собственной инициативе». Исключительно честно ответила Олеся, помня, что не стоит лгать менталисту. Некоторые моменты они ощущают в фоновом режиме, не активируя магический резерв. И ложь — один из таких моментов. Ее правдивость действительно заметили, и мужчина расплылся в довольной улыбке. «Тогда поднимем бокалы за знакомства и переход к дружескому «ты», — предложил Лоурис, усаживая ее к столику, зажигая свечи и разливая вино. Протягивая бокал, он окинул ее довольным взглядом, каким смотрят на лакомый десерт, готовясь его испробовать. Олеся впервые ощущала на себе столь откровенно вожделеющие мужские взоры. И по ее напряженно выпрямленному позвоночнику скатывались холодные капельки испарины. Бокал дрогнул в руке. Она торопливо поставила его на стул и попросила. «Можно мне руки после дороги вымыть? И позвольте я накидку аккуратно сложу, чтобы она не измялась». Лоура вежливо помог ей подняться со стула. Посмотрел, как она сворачивает блестящую ткань. Что прикрывало ее плечи. И беззастенчиво шагает в мужскую спальню, кладя накидку на тумбочку в дальнем темном углу. Лоурс повел ее через спальню к двери в ванную комнату. Пропуская ее в ванную, он тесно прижался к ней твердым мускулистым телом и шепнул: Недолго моя прелесть. Ты так хороша, что хочется съесть тебя немедленно. Я на три минутки. Опять исключительно честно ответила Олеся, сдерживая нервную дрожь. Прикрыв дверь, она осмотрелась. В этой ванной, как и в доме Дираса и в других очень богатых домах, был водопровод. Внешне его устройство было похоже на земное. Только все механизмы, включая насос для нагнетания воды, работали на законах магии, а не физики. И потребляли не электрическую, а магическую энергию. Олеся включила воду и немного поплескалась. Отчет времени пошел. Лоурес потоптался под дверью, потом вернулся в гостиную и звякнул бокалом. Выглянув в оставленную щелку неплотно прикрытой двери, Олеся увидела, что он отпил из своего бокала и вновь наполнил его до краев. Распахнул дверь в кабинет с противоположной стороны гостиной. Подошел к столу, взял в руки папку, переданную курьером. Олеся затаила дыхание, словно воочию, видя, как в трехминутных песочных часах падают вниз последние крупинки. Лоурес шагнул к металлическому сейфу на стене. Приложил к нему поочерёдно несколько амулетов, делая при этом сложные пасы руками. Дверца сейфа открылась, а Олеся погасила свет и выключила воду, замерев за дверью ванной. Время ожидания вышло. Настало время действовать. Ее успели забыть все, так же как и приказ не беспокоить хозяина, отданный из-за нее. Она нажала одну кнопочку на амулете, выданном ей незнакомцем в маске. Минимальный выплеск магии, неопределимый на расстоянии в несколько метров. В тот же миг с первого этажа раздался крик: магическая почта. И чуть позже стук в дверь гостиной и сухой голос пожилого мужчины. Реет срочная депеша из тайной канцелярии. Лоурес ругнулся, кинул папку в сейф, но длительную процедуру его закрывания производить не стал, а просто прикрыл плотно его дверцу и вышел в гостиную, бормоча себе под нос. «В моих покоях никого нет, на окнах защита. Достаточно зачаровать входную дверь». Стоило двери закрыться, как Олеся метнулась в спальню. Схватила свою накидку, затем бросилась в кабинет закрыв за собой его дверь, выхватила из сейфа папку с отчетом, бросила на стул и всмотрелась в лежавшую под ней стопку тонких листов. Да, это были те самые формулы, двадцать штук, за которыми она пришла. Дальше шли досье с личными данными ищеек, не представлявшие интереса. А вот отчет погреблен. Не удержавшись, Алиса раскрыла папку. В ней было три листа, на каждом таблице с четырьмя колонками данных. Имя, две даты — «Прибыл» и «Убыл», объем магической энергии в стандартных принятых здесь единицах ее измерения. На последнем листе в нижней строке стояло имя — Владимир Конев. Дата прибытия — 2 июля 4250 года. Это был день, когда Олеся попалась в ловушку охотников и перенеслась в этот мир. Парней, пойманных вместе с ней, звали Володя и Олег. Холодея, Олеся перевела взгляд на графу «Убыл». Там стояло сегодняшнее число. «Убыл». Вспомнились слова курьера. Вносили изменения, ждали завершения какого-то эксперимента. В последней графе напротив имени землянина стояло огромное число, отражающее забранную у него энергию. Гораздо больше, чем у всех остальных с еще не закрытой графой убытия. Угол. Тварь. Ненавижу. Сунув листы с формулами в папку с отчетом, она захлопнула сейф, погасила свет в кабинете и открыла окно. Магическая защита срабатывала только при проникновении снаружи, а не при открывании изнутри. Так было и в ее доме в безлюдном переулке. Под окном мягкая рыхлая клумба высота около четырех метров. Приземление прошло удачно и тихо. Теперь спрятаться в зарослях акации и пробраться к задней калитке. Человек в маске обещал, что ее оставят открытой. Так и есть. Круто быть менталистом, кого угодно заставишь сделать что угодно, и позабыть об этом. Жаль, никому не хватит сил велеть хальеру самоубийца. Облегченно выдохнув, Олеся выскользнула за ограду и побежала на противоположную сторону улицы в городской парк. За ее спиной над особняком первого дознавателя развернулся радужный магический купол. Разнесся грозный рев до ужаса знакомого голоса Ира Хальера. «Всем оставаться на своих местах!» Обхватив руками шершавый ствол какого-то дерева, Олеся изо всех сил старалась выполнить этот приказ но оставаться на месте было сложно, очень сложно. Хальер был зол, как никогда, и магия его влекущего голоса звала к себе, манила, требовала бежать к нему, а не от него. А добежав, простереть к нему руки и умолять взять ее всеми способами, забрать себе ее тело, магию и жизнь, или хотя бы то из этого, что имеется в наличии. Разум переборол тягу глупого тела, и Олеся понеслась к глайдеру, ожидающему ее у выхода из парка. Ник ждал ее, неотрывно смотря на магическое зарево над домом Лоуреса. При виде бегущей к нему блондинки, по лицу его разлилось нескончаемое облегчение. «Ты, Олеся? Ты в порядке?» — бросился он к ней. «За мной гонятся! Задержи их!» — выкрикнула Олеся, подбегая к машине. Ник без раздумий метнулся в сторону выдуманных преследователей. А Олеся села за руль, кинула на соседнее сиденье папку и накидку, включила старт и понеслась по ночным дорогам. Она хорошо изучила путь до креси. «Прости, Ник, Ты этой подставы не вспомнишь, но все равно прости», — прошептала она. «Тебе же хватит ума не соваться к дому Лоуреса, верно? Постоишь, посмотришь, почешешь в затылке, забыв нашу встречу. И в свой столичный дом пойдешь, не обнаружив глайдера». А мне подумать надо, Ник. В одиночестве. И крепко подумать. Олеся сунула стражником на выезде свои фальшивые метрики о рождении, врученные ей сегодня. скреплённой магической печатью разрешения от Ника Дираса водить его глайдер. зарегистрированный в общем реестре магических машин. Одиноких путников проверяли до сих пор. Ее пропустили. Халир еще не успел отдать приказ закрыть ворота. Она только успела отъехать от города, когда над центром столицы мелькнула молния и шарахнула раскат грома. Глава тайной канцелярии уверился в пропаже своих гениальных формул и бегствий и намерянки. В этом мире мне удалось добиться того, чего от рождения не имела на родине. Реальных товарищей, которые стараются меня помнить, и реального врага, который точно обо мне не забудет думала Олеся, гоня глайдер к рисе.